Глава шестнадцатая. Там на неведомых дорожках стояла дряхлая сторожка. «Это она?» — поинтересовалась я, сложив руки на груди и невольно поежившись от холода. Совсем не так я представляла себе место, через которое студенты попадают в академию. Как-то посолиднее и покрепче, что ли? «Надо проверить», — пожал плечами Мур и шагнул в сторону покосившегося домика, чей внешний вид вызывал уныние и вселенскую грусть. «Если тут живет какая-нибудь Кикимора, я не удивлюсь». Николас сделал несколько пасов рукой, только потом прикоснулся к замку. Призванный защищать жилище от чужаков, он тут же раскрылся и остался в руке Мура. Дверь со скрипом распахнулась, словно приглашая нас зайти. Только никто не спешил делать первый шаг, доверяя эту важную миссию соседу. Ну а вдруг найдутся первопроходцы по собственному желанию? Нет? На нас подуло странным запахом, который можно было сравнить с плесенью. Судя по лицам парней, стало понятно, что мы снова во что-то вляпались. — А давайте туда кинем камень, — предложила Изабелла. — Волки, нет желания все осмотреть, — поинтересовался Мур. — Не особо, — признался Дик. В душе каждый был согласен с осторожным Рупертом. Стоять и смотреть в черноту дома — можно было бесконечно. А время-то уже позднее. Парни решили обернуться. Мы с Изой не отставали. Уж если оборачиваться, то всем. А пока пантера и волки зашли внутрь, мы спрятались за ближайшей сосной. Мне была отведена роль наблюдателя за обстановкой. Довольно ловко забравшись на дерево и стараясь не обращать внимания, на впивающиеся в подушечки лап иголки, я взобралась на одну из верхних веток и принялась вертеть головой, пытаясь рассмотреть все вокруг. Время позднее, но вдруг где-то замечу огонек. Про то, что из темноты за нами тоже кто-то может наблюдать, я старалась не думать. Мой нюх и обострившееся зрение... Никакой опасности не выдавали. Спустя короткое время в домике зажегся свет, и нас с Изой позвали внутрь. Гарретт было проще, и она побежала первой, на ходу становясь человеком. Натерпелась бедная. «Коза в лесу — это вам не мелкая кошка, лакомый кусочек. Я же спускалась не слишком шустро» а когда пантера ухватил меня за холку и помог слезть на землю, даже не знала, благодарить его или нет. Все разрешилось само собой. Мур не удержался и примирительно поцеловал меня в нос, несмотря на то, что сам уже стал человеком. Я фыркнула, но не обиделась. «Что ты увидела, Эви?» поинтересовался Николас, едва мы зашли внутрь старого дома. В темноте было проще оборачиваться, и я не стала таиться по углам. Оказалось, последней, принявший человеческий вид. Ничего, только далеко-далеко светящуюся полоску. «Замок рысей или какой-нибудь город», — сделал вывод Николас. «И не поспоришь». Что мы видели у вышимских, кроме высоких стен? Ничего. А как насчет портала здесь? Вопрос, заданный Беллой, интересовал всех. Мы внимательно осмотрелись. Обычная избушка, которую описывают в сказках. Ничего особенного. Печка с большой заслонкой и лежанкой. Котел, стол со стульями. Огни по стенам напоминающие старинные свечи. И все. «Похоже, силы кольца на нас не хватило», — сделал вывод Мур. «А мы кто такие, чтобы с ним спорить?» «Ладно, давайте спать по очереди. А утром решим, как дальше быть». «Жаль, артефактов и амулетов не раздобыли», — Сокрушенно вздохнула Иза. «Как сказать?» — усмехнулся Николас и вынул из кармана пригоршню камней. Похожих на самоцветы. Это те самые, которые подчиняют. Пантера, ты молодец! Грег высказал наше всеобщее одобрение действиям лидера. И даже стыдно не было. Ведь если не мы, то на нас смогли бы их испробовать. Мне, к примеру, не хотелось бы выходить замуж за Вышемских. ни за одного. Спать особо было не на чем, да и прохладно уже. Волки решились было надеть свои шкуры, но, заметив, как Иза полезла на печь, рванули вслед за ней. Задернутая гарит перед двумя носами занавесочка со словами «Вход только девочкам, а вы вон на кровати умещайтесь, валетом!» вызвал слаженный, разочарованный вдох Рупертов. Мы с Ником стояли у входа и наблюдали за этой картиной. Смешные, честное слово. Иди отдыхай, тебя уже ждут на печи. Сейчас попробую ее затопить. Усмехнулся Мур и обнял меня. Прикоснулся к губам и к вискам, и стало так приятно, что я невольно улыбнулась и обняла парня в ответ за талию. Это потом он наверняка снова будет невозможным столичным прыщом. А сейчас совсем другой. Более понятный, хотя еще та зараза. Мы все ведь действительно устали. Поцеловав Мура, я полезла на печь. Но едва расположилась рядом с Беллой на каком-то выношенном одеяле, как послышался взволнованный голос Николаса. — Это не просто печь. Похоже на портал. Вот и печать Академии. Сон как рукой сняло, И спустя самое короткое время наша команда смотрела на огонь, который вспыхнул в горниле печи. Стоило Нику ткнуть внутрь кочергой. «Интересно, какой зверь это придумал?» произнес Грег, глядя на яркое пламя, которое начало медленно оседать. «Не удивлюсь, если там участвовал коллективный разум», мрачно заметил Ник, И я с ним согласилась. Избушка, покосившаяся, портал через огонь. На помощь пришла крышка от пустой подкопченной сковороды. Мур метнул ее вглубь, а огонь тут же закрыл обзор. И если бы незнакомый голос куратора, донесшийся из невидимой глубины, то мы, наверное, еще долго сомневались, лезть туда или нет это что там за шутник нашелся возмущался зарин мой друг вот и первая партия прибыла язвительно произнес магистр белэлярель делаю ставку, что это ваши неугомонные мур и компания Эхо передел эти могут хорошо ставку принимаю с азартом воскликнул, на другом конце портала Зарин. «Я бы тоже не отказался сыграть», — почесал голову Грег, и парни сочувственно переглянулись. Поучаствовать в споре им не суждено. «Детки, вы долго?» — взывал к нашей совести эльф. «А есть варианты?» — поинтересовался Николас. Он стоял самый первый И мне казалось, что еще секунда и полезет в огонь. На всякий случай придержала его за рукав. «Есть!» Как-то слишком довольно засмеялся куратор. «Прыгнуть в колодец на заднем дворе? Или...» Взрыв всеобщего смеха магистров заставил нас напрячься. «Случайный провал в старом нужнике!» «Всё, занавес!» «Мы с друзьями...» а иначе теперь нас не назовешь. Хмуро переглянулись и полезли в печь. Последний вариант, придуманный каким-то особо затейливым садистом, никого из нас не устраивал. Первым в портал отправился Ник. За ним я, Белла, ну а после Дик с Грегом. Как ни странно, но от огня я не почувствовала ни капли жара. Да и вывалились мы, из обычной дверцы в стене, только вдвое меньшей по высоте. «Орлы!» — заявил радостный эльф, и куратор без стеснения протянул ему купюру. «Я в вас верил!» Эти два разудалых наглеца даже не обратили внимания на наши вытянутые лица. «Не знаю, о чем подумала команда. Мне в эту минуту хотелось подойти...» эффектно выхватить нами заработанную денежку и вместе с друзьями отправиться в кабачок, чтобы осмыслить произошедшее и просто выпить бокал вина. Потому что после случившегося нервы шалили, а самодовольные магистры раздражали. Оба. Тот, кто в нас верил, и тот, кто не успел влезть первым составкой. «Нет, ну козлы же!» Рука Николаса легла на мое плечо и желание аккуратно уколоть преподов отпустила. Оно, конечно, не стоит наживать себе врагов там, где не нужно. Только так хотелось всадить тонкую шпильку обоим великовозрастным спорщикам, что просто рука зачесалась. Или это я в печи испачкалась. Посмотрела на собственную ладонь, измазанную сажей, и промолчала. «Ступайте, дети мои! Зачеты за задание у вас в кармане. Отдохните, а завтра на лекции!» Огорчение Зарина очень быстро прошло. «Вы первые, а это дорогого стоит!» Мы не стали расспрашивать, о чем именно речь. Мало ли, вдруг куратор на нас еще с кем-то поспорил, с ректором, к примеру, или с его секретаршей. Возражений ни у кого не нашлось. К тому же ужасно хотелось попасть к себе, сменить уже порядком надоевший пропыленный костюм и просто отдохнуть, принять душ и расслабиться, посидеть у окна с чашкой горячего чая, при этом не зажигая огней, полюбоваться на впадающую в сон академию и знать, что никакой князь рысий не охотится за тобой, как за способом достижения собственных целей. Однако стоило команде завернуть за угол, как Иза высказалась. «Мне кажется, что куратор все равно выиграл». «А то!» — усмехнулся Грег. «Волчара с самого начала нашего прибытия находился поблизости от Беллы» по привычке охраняя ее от возможных посягательств всяких рыжих. «Премию за нас, как первых прибывших, наверняка отхватит!» Дик не отставал от брата, на что Мур спорить не стал и согласно фыркнул. Долго не прощались. Парни направились в мужское общежитие, а мы к себе. Ник не сказал и слова, А я ничего не спросила. Задание выполнено. Вернулись в полном составе. И пусть не совсем хорошим способом, но ведь победителей не судят, верно? — Как думаешь, твой мур сейчас поскачет к Миле, Или еще к кому-то? Белла беспардонно наступила на мою больную мозоль и пыталась как следует на ней потоптаться. Выяснить. «Насколько для меня болезненна эта тема?» Несмотря на общую усталость, обсуждать наши с Ником взаимоотношения именно сейчас даже с подругой, я была не готова. Поэтому ответила прямо, не позволяя лезть в душу слишком глубоко. «Если мой, то не пойдет, А если нет, то туда ему и дорога. Как думаешь?» Я улыбнулась воспользовавшись одной из маменькиных усмешек из разряда ледяных, отбивающих всякое желание и дальше ковырять вилкой в душевных ранах. Похоже, с копированием я перестаралась. В момент разговора Гарри смотрела на меня. Вдруг девушка вздрогнула и едва не поперхнулась. «Эви, не надо, не делай так больше». Я поджала губы и засопела. Друзья не такие друзья. Как треснуть оборотня по голове, так милая козочка не испугалась. И труп прятать я ей помогала. То, что он ожил, так это частные моменты и вообще недоработка самой Изы. А тут всего лишь разговариваем. Быстро осознав собственный промах, Белла подхватила меня под руку. «Прости, Эви, это все нервы». «Ну и что тут скажешь?» «Так и есть». «Я сама сейчас чувствовала себя усталой, но только тронь и разгорюсь, как фитилек. Казалось, опасность миновала, иди спи или просто радуйся. Все так. Только где-то внутри меня форчала и завывала злая кошка» то и дело, выпуская когтистую лапу. «Если хочешь, я помогу тебе его прикопать. Милку или ту белобрысую, что хлопала ресницами в столовой, кудрявую, которая при всех исходила слюнями, глядя на Мура, да и других поклонниц Ника. Сама знаешь, завтра все воздыхательницы по пантере снова начнут на него охоту. Я с тобой, Эви, даже не переживай». Прикопать? Ловлю на слове. Мрачненько отозвалась я, и напряжение спало. Мы вымученно рассмеялись и отправились каждая к себе.